Он за мною следом шел, и я, конечно, оглянулась. Анализ достижений и ошибок. Как вы помните, эта книга написана по материалам моих тренингов. И в этом месте, на этом этапе, мы обычно анализируем с девочками их ошибки и достижения. Именно с этого мы начинаем новый день. Но поскольку с вами мы пока общаемся через книгу, я могу быть с вами только мысленно, предлагаю вам самостоятельно проанализировать ваши ошибки и достижения за последние дни и недели. Удалось ли войти в состояние девушки на выданье? Собрать вокруг себя поклонников и пообщаться с ними? Появился ли достойный кандидат на горизонте? и Если нет, что для этого еще нужно сделать? Ну а для того, чтобы вам было проще, приведу истории, ответы девочек уже посетивших мой тренинг. Возможно, их опыт поможет вам. Наташа. Состояние замечательное, очень приятное. Два дня подумала, поборолась с собой и все-таки зарегистрировалась на сайте знакомств. Уже даже на три свидания сходила с разными мужчинами. Один из них перспективный в плане замужества, два других, наверное, не очень. Но все очень интересные люди. И главное, я для себя сломала стереотип, что на сайтах знакомств одни уроды и маньяки. Там есть всякие. И что очень важно, есть хорошие, приятные мужчины, с которыми интересно общаться. Я специально, когда заполняла анкету в графе «Цели знакомства», выбрала «Серьезное отношение, брак, создание семьи», чтобы на начальном этапе сразу отметались те мужчины, которых интересует секс на один-два раза и общалась только в этом ключе. Кто-то принимал такую позицию, кто-то начинал спорить, рассказывать мне, что сначала нужно повстречаться, проверить друг друга в постели, а уж потом только задумываться о серьезных отношениях и браке. Забавно было слушать их доводы. В общем, пообщалась здорово. Только вчера вспомнила про другие домашние задания и попыталась по максимуму их доделать. Настроение очень хорошее. Комментарий автора. Очень хороший результат для начала. «Аня, я из состояния девушка на выданье как-то выпало или недостаточно глубоко в него вошла. Я создала собачью свадьбу, сходила на свидание, но у меня постоянно идет сильное внутреннее сопротивление. Я встретилась с четырьмя мужчинами. Все они нормальные, хорошие парни. Но вместо того, чтобы приглядеться к ним, я сразу решила, что они мне не подходят. А раз не подходят то зачем дальше общаться? Но телефон мой у них есть, и они мне звонят, предлагают встретиться. Один попросил почту, а я ему в ответ, а зачем тебе почта? Ты будешь письма мне писать, что ли? В общем, занудила. Другой позвал в выходной купаться, а я какую-то отмазку придумала и не пошла. Тоже занудила. Так в своем занудном состоянии и варюсь. Я думала, может быть, мне не хватает какой-то легкости, веселости, но нет. Я могу веселиться. Вот, например, пришли мы с одним мужчиной в парк, это был день Ивана Купала. В парке шли гуляния, люди хороводы водили. Когда я все это увидела, тоже захотела. Вошла в хоровод, а мужчина мой в стороне стоит. Звала я его, звала. Он все никак. В итоге мне стало как-то невесело. Скучно с ним стало. И вообще, я, честно говоря, устала. Комментарий автора. Очень хорошо, что Аня проделала такую огромную работу проанализировала свои мысли, поступки, реакции и заметила свое сопротивление, заметила негативные программы, которые в ней работают. Предполагается, что они нужны нам для того, чтобы защитить нас от возможной боли. Но чаще всего они мешают просто-таки, не дают нам счастливо жить, заставляя идти у них на поводу. Дай бог всем, девочки, проделать над собой такую работу. Что касается невеселого мужчины... Да, девочки... К вам на свидание будут приходить мужчины в разных состояниях, и к этому просто надо быть готовы и не расстраиваться из-за этого. Вообще состояние девушки Навыды не очень помогает на свиданиях. Когда вы в кайфе от самой себя, весь мир воспринимается в ярких красках. Бывают, конечно, тяжелые случаи, но мы еще дальше поговорим об искусстве свиданий и о том, кто кого должен развлекать. Теперь об усталости. Да, девочки, уставать вы будете, но я вас... Сразу предупреждала, что выбор подходящего мужчины – это работа, которая требует много сил и времени. С другой стороны, эта работа благодатная, приносящая очень много впечатлений и радости, очень много поводов задуматься о себе, о своей жизни, о своих целях, ценностях, критериях, своих желаниях и направлениях движения в этой жизни. Это занимает время и силы, и все остальное обычно стоит на паузе. Но результат того стоит. Маша. В состоянии девушки на выданье мне войти удалось. Активно хожу на свидание и порой возвращаюсь только к двум часам ночи. Тоже устала очень. Энергозатратно это мероприятие, ничего не скажешь. Интересный момент. Я стала замечать, что финансовый градус поклонников растет. То есть каждый следующий поклонник богаче предыдущего. Забавно. С другой стороны, я замечаю, что у них в голове столько разных страхов, заморочек и проблем, и у меня включается желание прекратить с ними дальнейшее общение. Я чувствую, что у меня нет желания разгребаться в их проблемах, вместо того, чтобы жить своей жизнью. Начинаю задумываться. А может, мне не надо таких богатых? Может быть, мне кого-нибудь попроще? Не знаю, Наташа, может быть, это моя проблема притягивать к себе сложных, а порой агрессивных мужчин. Ведь мужчины с большими деньгами, они очень сложные. Когда они расслабляются, могут быть мягкими и пушистыми, но стоит произойти какой-нибудь ерунде, сразу агрессию включают». Я сейчас себя чувствую на каком-то распутье. Не понимаю, куда идти, а куда не идти, с кем общаться, от кого убегать. Хочется что-то уже решить для себя. Комментарии автора. В данной и в подобных ситуациях резко ничего решать не надо. Нужно продолжать общаться с теми, кто вам интересен. Продолжать знакомиться и общаться с новыми мужчинами и продолжать наблюдать за собой. Нужно просто довериться жизни, и она приведет вас к лучшему варианту. По поводу страхов, проблем, мужской агрессии, все люди в разном возрасте по-разному себя проявляют. И как ни крути, чем старше мы становимся, тем сложнее наш характер. Хотя бы потому, что с возрастом становится все труднее и труднее что-то в себе поменять. Мужчины 35 лет плюс-минус, уже зрелые личности со своими ценностями, особенностями, предпочтениями и тараканами. Да, чаще всего они уже закостенели в своем характере, и им трудно идти на компромисс. Но что поделать? Это есть. И задача женщины заключается в том, чтобы гармонизировать психику мужчины, исцелить его чувства. Я очень подробно описывала эту тему в своей книге «Рожденные женщины», так что повторяться не буду. По поводу богатых мужчин. Тут есть два интересных момента. Первый. Чаще всего мужчинами с большими деньгами движет очень сильный комплекс неполноценности, который заставляет их зарабатывать все больше и больше. Это компенсация. Кстати говоря, стремление к власти – это тоже способ компенсировать собственное чувство неполноценности. И в данном случае Маша права. Чем богаче мужчина, тем больше у него компенсационных моментов. Назовем их так. Второй момент. Мужчины, у которых есть деньги, это, как правило, мужчины с лидерскими качествами. И что важно, они умеют просто быть самими собой. Они не играют в хороших мальчиков. Они такие, какие есть, и легко проявляют себя уже на первом свидании. Пусть не все их проявления нравятся женщинам, главное, они честны, не надевают на себя масок и не притворяются. Это очень экономит наше время, и избавляет от ненужных разочарований. Девочки, если мужчина ведет себя на первых свиданиях хорошо, весь такой из себя расчудесный, совсем не факт, что он такой на самом деле. Помните об этом, пожалуйста. И прежде чем сделать выбор, старайтесь докопаться до истины. Инна, у меня такое впечатление, будто последние две недели длились целый месяц. Такие они у меня были насыщены. Я занималась проработкой своих сценариев, прочитала вашу первую книжку и благодаря ей очень много увидела в себе, очень многое поняла. Что касается знакомств и свиданий, ну, во-первых, я преодолела свое сопротивление и зарегистрировалась все-таки на сайте знакомств. Познакомилась просто так на улице с мужчиной. Сходила с ним два раза на свидание. На сайте познакомилась с мужчиной, собирались встретиться, но пока не встретились. И я вместо того, чтобы расстроиться, Турка обрадовалась этому. В очередной раз поймала себя на мысли, что боюсь отношений с мужчинами. Боюсь, что не успеем мы познакомиться, как меня сразу начнут тянуть в постель. Не то чтобы я боюсь близости с мужчиной, просто я торопиться не хочу. И когда они на меня прут, не знаю, как тактично реагировать. Сразу начинаю отбиваться, сбегать. Такое уже не один раз было в моей жизни. Это те самые повторяющиеся сценарии, о которых я говорила. Мне, конечно, приятно что я всех их так завожу, но... А поговорить? Еще я задумалась о том, что, может быть, во мне есть что-то, что позволяет им думать, что они могут мной пользоваться. Например, бывший муж мой не работал. Я обеспечивала семью, содержание машины, ее ремонт и все остальное. Знала, что это неправильно, злилась, но все равно с ним оставалась. прям какая-то эмоциональная зависимость была. Ужас. Еле вырвалась и снова в очередной зависимости оказаться не хочу. Комментарии автора. В данном случае есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Первое. Это довольно распространенный у женщин комплекс «меня нельзя полюбить просто так, сначала я должна что-то сделать, как-то заслужить любовь». Женщины, живущие под таким лозунгом, обычно сбегают от мужчин, которые обращают на них внимание просто так. И я думаю, именно этот сценарий – не дает жить спокойно и счастливо Инне. Как только какой-то мужчина включается в нее, она тут же его обесценивает. Да, вариант, когда себя нужно приносить в жертву и пахать на мужа, и не тоже не совсем нравится. Но пока для нее это было более приемлемым вариантом отношений. Здорово, что она нашла в себе силы увидеть это и признаться в этом. Думаю, теперь постепенно у нее все наладится что касается второй проблемы ну то что все мужчины быстро заводятся в присутствии инны многие женщины сталкиваются с таким реагированием мужчин и загвоздка тут в том что потушив страсти одного мужчины другого третьего они начинают тянуть на себя негатив изводить себя вопросом что во мне не так почему мужчины думают что со мной так можно на самом деле в этих женщинах все нормально просто они как правило очень стараются произвести впечатление. Слишком много им дают авансом, что, конечно, заводит мужчин. А потом, когда их отшивают, очень удивляет. Чудесная, конечно, стратегия снести мозг мужчине, но привести она может только к сумасшествию, к страстям, к приключениям неземной любви, которая часто плохо заканчивается. Но никак не к браку. В данной ситуации посоветовать можно только одно. Дорогие женщины, не переигрывайте. Не притворяйтесь. Будьте самими собой. Позвольте себе быть скучной, если вам скучно, грустной, если вам грустно, уставшей, равнодушной, если это то, что на самом деле вы чувствуете. Будьте заинтересованными только тогда, когда вам действительно интересно. И не демонстрируйте откровенно свое тело на первых свиданиях. Не включайте Венеру, если вы пока не готовы перейти к сексуальным отношениям. Если же мужчина все-таки в начале общения проявляет избыточную активность, хватает за руки, начинает обниматься, пытается поцеловать, просто скажите «Не надо» и мягко уберите его руку. Этого будет достаточно. Юля. У меня, Наташа, последние две недели прошли очень интересно. Я познакомилась в интернете с двумя мужчинами и встретилась с ними. Первый классика жанра. Прощаясь со мной, он сказал «Спасибо». Я получил так много информации. Такое ощущение, что у нас не свидание было, а деловая встреча. Потом уже размышляла и поняла, что, видимо, переборщила с вопросами и ответами. Как так получилось? Я вроде и не волновалась даже. Со вторым мужчиной мы гуляли в парке. Все было прекрасно. Он сделал мне приятный комплимент, сказал, что я очень красивая, а потом бах! И поразил меня своим вопросом. А ты готова жертвовать собой своими принципами и желаниями в отношениях? Несмотря на то, что его вопрос я поняла правильно, я ему ответила, что в отношениях я готова к компромиссу и взаимной уступчивости. После того, как мы попрощались, он мне больше не звонил. И я ему тоже звонить не стала. В другой день пошла гулять в парк одна. Начался ливень, и я спряталась под козырек. Там уже было двое мужчин. Один из Белоруссии, а другой из Армении. Сначала напряглась а потом вспомнила про собачью свадьбу, и в итоге очень хорошо с ними пообщалась. Мы сходили в кафе, и мне удалось то, что никогда раньше не удавалось, отключить мозги включить сердце. Я как бы видела их души, и так потрясающе провела с этими мужчинами время, даже слов не хватает это описать. Мы говорили по душам и поднимали такие темы, в общем, мы очень здорово с ними пообщались, я получила незабываемый опыт. Единственное «но» — открыв в тот день свое сердце, Я вдруг почувствовала чужую боль. Иду по парку, вижу со спины женщина идет с коляской. И вдруг чувствую, не мать. Подхожу ближе, вижу в коляске близнецы. Один молчит, а другой плачет. Эта женщина говорит, ну вот, один разорался, сейчас второй начнет орать, злиться. Я про себя говорю, умоляю, возьми их на руки. Проходит несколько секунд, И я вижу, что ее руки тянутся к ребенку, и она берет его. Я даже не поверила своим глазам. Вот такая история. Комментарий автора. Это довольно известный эффект. Не знаю, как его еще назвать. Когда женщина открывает свое сердце, выпускает свои чувства наружу, она начинает чувствовать не только любовь и счастье. Она начинает чувствовать все. И боль. Свою и чужую в том числе. Бояться не стоит. Воспринимайте это как данность и запомните простое правило. Если вы хотите, чтобы боль ушла, пройдите через нее, она отболит и исчезнет. Это касается любых негативных эмоций. Алла, у меня пока собачьей свадьбы не получаются. У меня сейчас другая свадьба. Резко начались такие в жизни перемены, что одновременно нужно менять и квартиру, и работу. Вот разместила свое резюме на разных сайтах о работе, хожу на собеседование. Уже записная книжка опухла от контактов потенциальных работодателей. Еще с кем-то я сейчас не готова встречаться. Ни сил, ни времени не хватает. Но внимания получаю очень много. Мне очень нравится ходить на собеседование, общаться с разными интересными людьми, получая огромное удовольствие от этого. Так бы и ходила, и ходила. И внимание не только от мужчин, но и от женщин. Вплоть до того, что на улице подходят какие-то бабушки и просят застегнуть куртку, перевести через дорогу. Такое ощущение, что я привлекла какой-то ураган внимания. Несколько раз на улице подходили мужчины знакомиться, но дальше первой встречи с ними я так и не продвинулась. Я пока во всем этом чувствую себя не совсем в своей тарелке. Включается какое-то сопротивление, страх. И я начинаю любыми способами избегать второй встречи. Рассказываю мужчинам, что сейчас очень занята, и пока нет времени для встречи и все такое. Но внутри себя-то я понимаю, что это все отмазки. А еще, Наташа, я хотела у вас узнать, как правильно отказать мужчине, чтобы потом не чувствовать себя неприятно и не переживать, что кого-то обидело. Я, конечно, понимаю, что я никому ничего не должна, но все-таки. Комментарий автора. Избегание второй встречи в данном случае может быть связано с большой загруженностью. При таких глобальных переменах в жизни может элементарно не хватать ни сил, ни энергии, ни времени для встреч с мужчинами. Либо причина в страхе и подсознательном нежелании быть в отношениях, а перемены в жизни просто прикрытие Если это так, то нужно усилием воли преодолевать это сопротивление и нести себя на второе и на третье свидание. Главное переступить эту черту, а дальше все пойдет нормально. Что касается второго вопроса. Если вы абсолютно уверены, что мужчина вам не подходит, говорить об этом лучше честно и сразу. Не нужно рубить собаке хвост по частям. Да, девочки, сразу и честно, вы хороший, чудесный человек, потому-то и потому-то. Но встречаться мы больше не будем, потому-то и потому-то. Дело не в вас, дело во мне. И так далее, и тому подобное. Тамара. У меня собачьей свадьбы пока не получаются. Я чувствую, что сначала мне нужно проработать свои детские проблемы, страхи, свои нынешние программы, только потом. В общем, до собачьей свадьбы я пока не дошла. У меня скоро намечается отпуск, планирую тогда со всем этим разобраться. Комментарий автора. Да, девочки, конечно, очень важно заниматься собой, своими проблемами и страхами. Но идти на поводу у своих страхов не стоит, а в данном случае именно это и происходит. Поймите, свое детство можно хоть всю жизнь исцелять и так не исцелить. Все зависит от того, хотите ли вы это реально сделать, или это просто причина ничего не делать в настоящем. Что бы ни происходило в жизни, ваша задача на этом этапе – ходить на свидания. Собой можете заниматься сколь угодно долго, когда вы замуж, и когда у вас будут дети, и когда вы впадете в кризис первого года, трех лет совместной жизни, семи, десяти, пятнадцать. Все это время вы можете заниматься собой. А сейчас? Встречайтесь, влюбляйтесь. И выходите замуж, а собой занимайтесь. свободное от свидания время. Ангелина. У меня какой-то внутренний затор. Что-то мешает мне окунуться в этот процесс. Уже уговорила себя разместить анкету в интернете, хотя до сих пор не верю, что там можно найти мужчину, с которым показаться на люди не стыдно. И фотки подобрала, и текст про себя интересный написала. Но Воссыны не там. Еду в метро, вижу, что мужчина на меня смотрит. Раз посмотрел, два посмотрел. И я чувствую, что сейчас он подойдет и заговорит со мной. И в этот момент, вместо того, чтобы улыбнуться, открыться для общения, я делаю каменное лицо, смотрю вниз и думаю, «Только попробуй, скажи что-нибудь». Когда начинаю выходить из транспорта, мужчина делает вторую попытку, но я снова делаю каменное лицо. Понимаю, что так неправильно. Ругаю саму себя, но ничего не могу поделать с собой. Комментарий автора. Да, это довольно распространенная ситуация. Многим женщинам она знакома, и многие в ней побывали. Чтобы ее как-то разрешить, избавиться от затора и успешно строить свою личную жизнь, нужно снизить значимость этого процесса. Проще относитесь к процессу знакомства, к свиданиям. Воспринимайте их как приятную игру, не впадая в крайности. Не ждите чего-то суперидеального, а просто плывите по течению. Наслаждаясь жизнью, тогда все сложится само собой. Светлана. У меня собачья свадьба и получилась, и не получилось одновременно. На свидания с ребятами из интернета я не ходила, просто флиртовала на улице, в ресторанах, на работе. Знакомства происходили очень легко, и мужчины все достойные, серьезные. Но они проявляли такую большую активность, которая пугала и раздражала меня. Не то что сохранить, пора успеть создать дистанцию не давалось Каждый пытался сразу взять меня в оборот. В итоге я пугалась и быстро ретировалась. Но никак, Наташа, у меня не получается держать дистанцию. Не получается. Современными мужчинами это сделать очень трудно. Они так и норовят через нее прорваться. Так домогаются ужас. Тяжела жизнь девушки на выдане. Неудивительно, что я ни одной не встретила. Специально наблюдала за встречающимися женщинами. Женщин, загруженных жизнью и работой, видела очень много. А вот девушку на выдане хотя бы одну. Так и не нашла. Комментарии автора. Да, вопрос дистанции очень важный. В современном мире, к сожалению, очень много перекосов. И многие мужчины, да и женщины, придерживаются мнения, что секс на первом или втором свидании – это норма. И действительно, не всегда удается, удержав дистанцию, сохранить доброжелательные отношения. Дальше мы еще будем подробно говорить об управлении свиданиями, и вам станет понятно, как и что нужно делать.